Брэдли сделал над собой усилие, чтобы разгладить морщины на лбу и ничем не выдавать своего волнения. Пожалуй, стоит узнать, какое дело у этого чудака к Лайтвуду или к Рейберну, а может быть, и к в такой поздний час. Этот человек может оказаться посыльным от Лизи к другому хозяину. Чего ты? К мерзавцу Рейберну! Вы поздно заходите в тампл. Помереть мне на этом месте, если я не собирался спросить то же самое у вас, третий хозяин. У меня это вышло случайно. И у меня тоже вышло случайно. Ну да я вам скажу, не скрою. Почему бы и не сказать? Я помощник шлюзового сторожа. Там, выше по реке. Нынче у меня свободный день. А завтра я буду дежурный. Вот я и пришел в Лондон по своим делам. Мои личные дела – это, во-первых, получить место сторожа при шлюзе, а, во-вторых, подать в суд на пароход, который потопил меня ниже моста. Хм. я этого не допущу, чтобы меня топили, да еще даром! Пароход потопил вас ниже моста? Да. Что-то вы не слишком похожи на привидение. Пароход наехал на мой ялик и потопил меня. Посторонние помогли мне выбраться, а я и не просил их помогать. И пароход тоже их не просил. Я хочу, чтобы мне уплодили за то, что пароход погубил мою жизнь. Поэтому этому делу вы явились к мистеру Лайтвуду среди ночи? Да, поэтому. И еще надо... написать прошение насчет места первого сторожа при шлюзе. Раз там нужна письменная рекомендация, кто же еще может мне ее дать? Вот я и говорю в этом письме, что написала моя дочка, а я поставил крест, чтобы все было по закону. Кто же, кроме вас, адвокат Лайтвуд, может подать эту самую бумагу? И кто же еще, кроме вас, может присудить мне убытки с парохода, потому что довольно у меня было неприятностей из-за вас и вашего приятеля. Так я и говорю, крест под этим поставил. Если бы вы, адвокат Лайтвуд, поддержали меня, как оно следует, да если бы другой хозяин записал бы мои слова правильно, я бы теперь был при деньгах. потому как раскрыл убийство Гармона, и мне полагалось вознаграждение. А вместо того на меня навешали кличек и обвинений целую баржу, а мои слова заставили взять обратно. А ежели вы говорите среди ночи, третий хозяин, так взгляните на этот узелок у меня под мышкой и зарубите себе на носу, что я иду обратно на свой шлюз. «А Темпл у меня по дороге».